Глава 12 Ислащи сны, Я с нетерпением ждала окончания пары. Прошел почти месяц с тех пор, как я отдала Пирсу свой экземпляр Гамлета, и меня уже начало охватывать беспокойство. Наконец наступил день, когда в самом начале семинара Пирс поймал мой взгляд, незаметно достал книгу из портфеля и кивнул. Будучи в предвкушении, я не услышала и не поняла ровно ничего из того, что он нам втолковывал. Дело было не только в желании узнать, что обнаружили его приятели-химики. Я хотела вернуть себе книгу. Я не видела Эвана после нашей встречи в ночном переулке, и у меня начиналось что-то вроде ломки из-за его исчезновения. Я мучила себя вопросами, на которые не было возможности получить ответы. «Почему мы больше не встречались?» Может, я напугала его или разозлила своими речами? Я искала его повсюду. У меня перехватывало дыхание, когда казалось, что он вот-вот появится. При виде высокой темноволосой фигуры в другом конце коридора мое сердце начинало биться где-то в горле. Повернуться. Приглядеться. Нет, не Иван. Мое возбуждение быстро сменялось необъяснимым разочарованием, и тогда я сразу же принималась отчитывать себя. «Нет, Джесс, ты же не хочешь видеть призраков повсюду. Ты же не хочешь прослыть фриком, верно?» Аргумент казался убедительным, но я упорно гнула свою линию. Между тем эксперименты не ограничивались одной лишь книгой. Я проводила много свободного времени с Пирсом в его кабинете или пустых аудиториях, где мы тестировали мои способности самыми разными способами. Я прошла еще два теста на аурную память. С одним предметом, старой расческой, случился облом, я почувствовала лишь пустоту. Однако перскивнул, как будто ничего другого и не ожидал. Затем мы попробовали тот же трюк с золотым медальоном. Отклик последовал почти мгновенно. В мое сознание ворвался голос женщины. Она утверждала, что украшение принадлежит ей. Задав всего несколько безмолвных вопросов, я быстро открыла глаза и попыталась мысленно отключиться, ощущая сильную дрожь. «Что случилось в этот раз?» – спросил Пирс. «На меня только что накричали». «Кто?» Ее звали Мэри» и она очень злилась из-за того, что ее вещь вынесли из дома. В моем голосе, громче, чем мне бы хотелось, прозвучали обвинительные нотки, как будто мы с Мэри объединились чувствами. Она говорила что-нибудь еще, Сказала, что он подарил ей медальон, и она обещала никогда с ним не расставаться. Она казалась очень расстроенной, словно я пыталась украсть что-то дорогое, Этот медальон, внутри прядь его волос, закончила я, вяло махнув рукой в сторону ткани, под которой действительно обнаружился именно этот предмет. Пирс выглядел мрачно удовлетворенным. «Что у вас с лицом? Я прошла тест или как?» «Ты только что подтвердила мое предположение. Из этих двух предметов только один связан с паранормальной активностью» мэри драйден постоянно проживала в гостинице драйден ин в северном вермонте где ее хорошо помнят медальон взят на прокат в местном историческом музее пирс подхватил медальон и протянул его мне я отпрянула от него фу нет вы что не слышали меня в медальоне волосы мертвого парня пирс хохотнул но убрал вещицу и продолжил Расческа найдена под половицами во время ремонта в доме моего Шурина. За ним никогда не замечалось ни малейших проявлений паранормальной активности. Выходит, я улавливаю только предметы, принадлежавшие духам, которые все еще здесь, на земле. Да, похоже, так оно и есть. Но если они хотят, чтобы активность в Драйден-Ин улеглась, я бы вернула медальон на место. Меня снова пробило зноб. Пирс предложил мне еще раз попытаться вступить в контакт с кем-то из призраков помимо Эвана. Но будучи трусихой, я пока не решалась на это. Какафония скрежета стульев возвестила об окончании лекции и тотчас вернула меня в настоящее. Я поспешила по проходу вниз, когда последние задержавшиеся студенты бросочились за дверь. Пирс вытащил книгу. И протянул ее мне с некоторой неохотой, что только усилило мое предвкушение. Я испытала странное облегчение, снова ощутив ее твердую форму в своих пальцах, и машинально пролистала книгу до страницы с посланием Эвана. Оно выглядело нетронутым, в точности таким, каким я его запомнила. Это совершенно уникальная книга, Баллард, невозмутимо заявил Пирс. Я знаю, «Но почему, собственно? Они что-нибудь нашли?» М «Да. Ребята провели стандартный набор исследований. На книге нет иных отпечатков пальцев, кроме твоих и моих. Никаких видимых оттисков, оставленных какими-либо письменными принадлежностями, даже на микроскопическом уровне. Химический состав самого сообщения никоим образом не отличается от химического состава бумаги, на которой оно написано». И помнишь, нам показалось, что надпись выглядела так, будто ее выжгли. Так вот, не обнаружено никаких химических или иных следов горения. Физико-химический анализ показал, что этого послания не существует. Весело закончил Пирс. Потеряв дар речи, я пробежалась пальцами по страницам своей уникальной книги. И это еще не все. Измерения температуры самой книги тоже показали довольно безумную фигню. Эта книга не поглощает передаваемое тепло, объявил он. И что это означает? Тепло, передаваемое от чего? спросила я. От чего угодно. Ты же знаешь, что когда держишь в руках какой-нибудь предмет, он нагревается до температуры твоего тела. Так вот, ты могла бы бросить эту книгу на обогреватель и, вернувшись через час, обнаружить, что она все такая же прохладная, как если бы ее только что достали с полки. Я попыталась сосредоточиться на ощущении книги в руке и почти сразу поняла, что он прав. Книга оставалась прохладной на ощупь, даже несмотря на то, что я так крепко сжимала ее. «Вы ожидали чего-то подобного?» Спросила я. В том-то и дело, Баллард, что я понятия не имел чего ожидать. За все годы моих исследований паранормальных явлений я не встречал ничего похожего на феномен этой книги. Я был свидетелем множества случаев проявления полтергейста с участием неодушевленных предметов. Но последующее тестирование обнаруживало, что эти предметы ничем не примечательны и неотличимы от других им подобных. Насколько мы могли судить, активность полтергейста не оказывала длительного поддающегося измерению воздействия на объекты. Но это... Пирс лишь покачал головой, очевидно, не находя подходящих слов для того, чтобы объяснить, что такое это. Книга по-прежнему нисколько не нагревалась в моей руке. На самом деле, есть еще кое-что взволнованно добавил Пирс, как будто только что вспомнил. Он порылся в портфеле и извлек небольшую стопку бумаг, упакованных в пакет на молнии. «Пьезда Резистанс». В переводе с французского «Гвоздь программы». Возвестил он широким жестом, протягивая мне пакет. Это несколько фотокопий студенческих анкет, которые мне удалось раздобыть. Все они из архивов кампуса, Заполнены и подписаны Эваном при жизни. Я провел подчерковеческую экспертизу. Я посмотрела на прижизненную подпись Эвана, и кровь застучала у меня в ушах. Конечно, материала для экспертизы было маловато, сообщение короткое, и обычно, чтобы получить что-то убедительное, требуется более длинный образец текста для сравнения. Но эксперты сделали все, что могли. И пришли к выводу, что почерк в книге совпадает с прижизненным почерком Эвана. Видишь, как он соединяет некоторые буквы вместе. И обрати особое внимание на сочетание HS. Пирс поднес одну из анкет к посланию в книге. В обоих случаях буквы HS были написаны единым плавным движением, словно вензеля. «Да, вы правы». «Действительно похоже, что это мог написать один и тот же человек». Я провела пальцами по характерным H.S. и вернула анкеты Пирсу. Все это многообещающие доказательства, Баллард. Лучшее, на что мы могли надеяться в данных обстоятельствах», — продолжил Пирс. «Что ж, спасибо, что все проверили, и что вернули мне книгу в целости и сохранности». Может, мне следует как-то по-особенному обращаться с ней. Теперь, когда книга стала настолько важным носителем информации, казалось глупым просто принести ее домой и бросить на стол. «Что бы ты с ней ни делала, главное, чтобы не потеряла», проворчал Пирс, бросая жадный взгляд на книгу. «Просто храни ее Бережно». Принимая его слова близко к сердцу, Я аккуратно завернула книгу в свой шарф и уютно уложила в сумку почтальонку. Пирс казалось слегка успокоился, как будто теперь был уверен, что я не собираюсь использовать ее в качестве подставки для чая и кофе или чего-то в этом роде. Ну, как успехи в поисках неуловимой Ханны? – спросил Пирс, собирая свои вещи. Я огорченно покачала головой. Ничего. Я проверила все возможные зацепки, какие только могла придумать. И все они тупиковые. Ханны нет ни среди его родственников, ни среди одноклассников. И я не могу больше ничего узнать о его детстве, не обратившись к семье. Но уверена, что его родители совсем не обрадуют мои неудобные вопросы, заданные безвеской на то причины. Я начинаю сомневаться, там ли еще. Пирс выглядел озадаченным. Хм, где же еще поискать? За исключением желтых страниц? Но ну, ты могла бы попробовать. Спросить его сама, предложил Пирс. Помнишь лекцию о Фэк на прошлой неделе? Конечно, вряд ли я могла такое забыть. Феномен электронного голоса, сокращенно Фэк, заключался в появлении на аудиозаписях голосов которые не были слышны человеческому уху в момент записи. Пирс организовал для нас несколько сеансов ФЭК, Исследователь, проводивший их, чаще всего сам Пирс, задавал вопросы, надеясь получить ответ от духов. Некоторые из записанных голосов были сильно искажены, и их было трудно разобрать, что делало доказательства довольно неубедительными. Но другие очень четко произносили слова, И их могли распознать все присутствующие. Самым пугающим оказался резкий мужской голос, который на вопрос Пирса «Вы бы хотели, чтобы мы оставили вас в покое?» дал совершенно четкий ответ. «Изыди! Или я убью тебя!» Объяснить это было практически невозможно. Пирс открыл свой портфель и достал маленький черный диктофон, такой же как те что он показывал нам на занятиях размером не больше сотового телефона почему бы тебе не подурачиться с этим может что нибудь всплывет в смысле подурачиться ну пусть работает а ты задавай вопросы посмотри получишь ли ответы я не уверена что я знаю ты думаешь что он избегает себя может так оно и есть Но его тянет к тебе, Баллард. Этого нельзя отрицать. Он все равно может витать где-то поблизости, даже если не показывается. И таким способом, возможно, удастся все выяснить. Я с сомнением уставилась на гаджет. В любом случае, я сам потом проанализирую запись. Тебе даже не обязательно это слушать. Если только я не найду что-нибудь важное. Идет? Я взяла диктофон. Идет. Пир сбросил портфель на пол и запрыгнул на стол, глядя мне прямо в глаза. Не исключено, что у нас появится еще одна возможность установить контакт. Баллард, не знаю, что ты на это скажешь, но я давно раздумываю над этим и полагаю, мне удастся получить разрешение от администрации, если мы сохраним это в тайне. Разрешение на... «Обследование библиотеки на паранормальную активность», – закончил Пирс. «О! Не знаю, что я ожидала от него услышать, но уж точно не это. Что ты об этом думаешь? Мы могли бы собрать всю мою команду и установить необходимое оборудование. Затем мы пригласим тебя и посмотрим, удастся ли зафиксировать какой-либо контакт. И что я должна делать?» По всей вероятности, не так уж и много. Как я уже сказал, Эва навлечет к тебе, поэтому важно только твое присутствие, если цель в том, чтобы войти с ним в контакт. Правильные стимулы могут творить чудеса, когда пытаешься спровоцировать паранормальную активность. И я, похоже, являюсь подходящим стимулом. В этом случае, да. У нас ведь не было других сообщений о том, что он где-то бродит. Не так ли? Поэтому напрашивается предположение, что он является только тебе. Ну, что скажешь? А это сработает? Конечно, гарантий нет. Большинство исследований паранормальных явлений не дает никакого результата. А когда мы все таки что-то получаем, по большей части это можно отклонить или опровергнуть. Даже некоторые из наших самых убедительных доказательств в лучшем случае противоречивы. Но не стоит ли попробовать, особенно если есть шанс подтвердить твою историю? Я на мгновение задумалась, каково это – получить неоспоримые доказательства пережитого мною опыта, чтобы другие увидели то, что довелось увидеть мне? Несомненно, «Приятно было бы реабилитировать себя в глазах тех, кто поторопился записать меня в умалишенные «Да, хорошо. Давайте попробуем». «Умница, девочка!» Пирс от души хлопнул меня по лопатке, едва не сбив с ног. «Я начну действовать и дам тебе знать, как только что-нибудь прояснится. Мне придется изрядно попотеть, но оно того стоит». «С этим я не могла не согласиться». Оно того стоило. Я решила повременить и не рассказывать те об эксперименте, пока не получу более подробной информации. Ни к чему будоражить и без того беспокойного человека, тем более все еще вилами по воде писано. Когда в последние дни марта я наконец получила электронное письмо от Пирса, в котором он сообщал, что мероприятие состоится через неделю, Тя восприняла новость лучше, чем я ожидала. Она, конечно, нервничала, но согласилась с тем, что это прекрасная возможность выяснить, чем же мы обе одержимы. Тя не меньше моего писилась из-за отсутствия прогресса в поисках Ханны, но отступать не привыкла. Она была твердо убеждена, что если усердно трудиться и упорствовать, используя проверенные методы исследования, Всегда можно найти то, что ищешь. Когда испытанные приемы не сработали, она лишь удвоила усилия. Тиани Те не терпела неудач. Думаю, это заложено в ее генетике. Но во всей этой ситуации я вновь обрела чувство надежды. Теперь у меня появился план, и чем больше я думала о нем, тем больше позволяла себе верить, что он сработает. Мне предстояло снова увидеть Севана. Я просто не знала, как скоро это случится. Он сидел в изножье моей кровати. У меня было отчетливое впечатление, что он находится там уже довольно долго, просто ожидая, когда я проснусь. Я не испытала потрясения, как в ту ночь, когда, пробудившись, обнаружила маленького Питера Малига, настоявшего в воде, почти на том же самом месте. Нет, на этот раз... Что-то мягко предупредило меня о его присутствии, еще до того, как открылись глаза. И, устремляя на него взгляд, я ожидала увидеть именно его. Он кивнул мне в знак приветствия. Он выглядел точно таким, каким я его запомнила, словно ужил мой набросок. Я бы подумала, что он живой, если бы не видела его так ясно в темноте. Не то чтобы он светился, скорее существовал в другой плоскости, сияние которой освещало его почти как прожектор. Это как если бы он фотографировался в яркий солнечный день, а потом его фигуру вырезали и наклеили на фотографию, сделанную ночью. Во всяком случае, так мне представлялось. «Привет, Джесс», – произнес он. «Привет, Эван». Я села в кровати. Какое-то время мы молчали, глядя друг на друга. Он выглядел немного грустным. Ты действительно здесь? наконец спросила я. Да. Я проснулась? Нет. Я переварила эту информацию. Значит, сейчас я сплю. Да. Но я действительно здесь. И этот разговор происходит на его. Хорошо. Я принимала и гораздо более надуманные вещи. Еще одна минута молчания. «Мне показалось, ты избегаешь меня после того, что я наговорила в переулке». М «Да, так и было. Но я больше не стану этого делать. Не хочу быть трусом. Просто я не хотел мириться с тем, что...» «Ты мертв. закончила я за него. Мне было больно произносить это вслух но наверняка легче, чем ему. «Да», – ответил он, и на его спокойном лице отразилась печальная покорность судьбе. «Ты призрак». «Только не сейчас. Это мое сознание разговаривает с твоим сознанием. Прямо сейчас я не принимаю никакой физической формы. Ты просто представляешь мой образ, потому что знаешь, как я выгляжу». А так я существую большую часть времени. А в остальное время... Иногда мне становится одиноко и тянет к людям. Когда тебя окружают только собственные мысли, это может свести с ума. Еще бы. Вот тогда-то я и становлюсь видимым. Это нелегко. Мне потребовались месяцы, чтобы понять, как это делается. Я собираю достаточной энергии, чтобы материализоваться. И только тогда могу разговаривать с людьми. «Почему ты не сказал мне правду?» – спросила я с некоторым отчаянием. Все было бы намного проще, если бы я знала, кто ты такой. Я ведь рассказала людям о тебе, Эван. И вот уже несколько месяцев пытаюсь исправить ущерб». Эван поник головой. «Прости. Я не хотел причинять тебе неприятности, Джесс. Честное слово». Это трудно объяснить. Но всякий раз, когда мы разговаривали, я не полностью осознавал, что происходит. Что ты имеешь в виду? Когда я такой, видимый для людей, вся моя энергия уходит на сохранение физической формы. У меня не остается сил помнить, что я только притворяюсь живым. Я настолько сосредоточен на имитации самого себя, Что забываю, кто я такой. Выходит, общаясь со мной, ты... забыл, что умер? Я не представляла себе, как смогла бы забыть что-то подобное. Впрочем, я не представляла себя и мертвой. Да, так и было. Я не мог не сходить на ярмарку в последний раз. Мне хотелось снова стать обычным студентом. Поболтаться в сувенирном магазине. Поесть в столовой. И в тот вечер в библиотеке я увидел твою письменную работу и... Вспомнился момент из моей собственной жизни. Я не смог устоять перед желанием вновь пережить его. «Потому что тебе было одиноко?» «Да». Он подался вперед и заговорил чуть более взволнованно. «Прости, Джесс, я не хотел смутить тебя или напугать». Я знаю, что не должен пытаться заново пережить подобные моменты. Но уверен, что будь я по-прежнему жив, между нами могло бы что-то возникнуть. Я понял это, как только увидел тебя. И мне захотелось узнать, каково это – общаться с тобой. Меня просто влечет к тебе. И я не могу объяснить, почему. Ты меня притягиваешь. Не сердись на меня, ладно? «Я не сержусь, честное слово», — сказала я. Он снова откинулся назад и облегченно улыбнулся. «Да и как я могу сердиться, в самом деле?» Тогда на вечеринке лицо Эвана потемнело, но он ничего не сказал. «Я знаю, что могло произойти, если бы ты не подоспел. Спасибо тебе. Тебе не нужно меня благодарить. Но, может, тебе и не нужно это слышать», Но мне нужно это сказать. Мы оба на мгновение замолчали. Затем у меня вырвался еще один из великого множества вопросов. «Так другие люди видели тебя раньше?» «Да», — робко признался он. «Многие?» «Может, человек двадцать. Никто из них не догадывался, кто я такой. Хотя до тебя я никогда ни с кем не разговаривал». «Почему же со мной заговорил?» – удивилась я. «Не знаю. Наверное, этого было недостаточно. Просто наблюдать за тобой». Дрожь пробежала по моему телу. Я подумала обо всех тех моментах, когда видела его. И осознала, что он, должно быть, находился рядом со мной гораздо чаще. Сколько раз он сопровождал меня, словно какой-то невидимый компаньон». И все же я не могла не задуматься о том, с кем бы мне захотелось поговорить, будучи призраком. Вряд ли с каким-то случайным человеком, которого я никогда в жизни не встречала. А твои родители... Он печально покачал головой. Мне к ним нельзя. Почему? Я не могу покинуть кампус. Ты хочешь сказать, что заточен здесь? Воображение нарисовало призрачные кандалы на его лодыжках. «Не знаю, как это работает, но я ничего не вижу за воротами колледжа. Все как будто расплывается, и я теряю ориентиры. Однажды я пытался вернуться домой, но не смог найти дорогу. Я никогда не ухожу далеко». В его голосе звучала наигранная беззаботность, но меня не так-то легко одурачить. «Это ужасно, Эван. Мне жаль». Он пожал плечами. «Наверное, так лучше. Если бы я увидел родителей, не знаю, смог бы удержаться от попытки заговорить с ними. Им и без того тяжело. Я не могу преследовать их повсюду, куда бы они ни пошли. Так они никогда не оправятся от потери». Я медленно скользнула по кровати и устроилась рядом с ним. Мне хотелось как-то утешить его. «Я рада, что ты поговорил со мной, Эван. Честно, ты прав насчет того, что сказал раньше». «А что я сказал?» «Я думаю, что в жизни мы были бы... как-то связаны». Я неуверенно протянула руку и накрыла его ладонь. Она больше не казалась холодной, да и вообще никакой. Я не могла уловить ощущения от его прикосновения. В конце концов, это был всего лишь сон. Он удивленно посмотрел на мою ладонь, а затем поднял на меня взгляд. Тень невероятной печали пробежала по его лицу, и он на мгновение закрыл глаза. Я начала убирать руку. «Прости, Иван. я не хотела тебя расстраивать». «Нет», — ответил он, открывая глаза. Он переплел наши пальцы и крепко сжал их. Тень исчезла. Не извиняйся. Все в порядке. Просто трудно об этом думать. О чем? О том, что могло бы быть между нами, если бы я был жив. Мы снова сидели в тишине, уставившись на наши переплетенные пальцы. Эван... Хм. Вас здесь много? Я имею в виду духов. Я видела еще нескольких, но... Когда он ответил, его голос прозвучал неожиданно резко. «Да». «Да, нас много. Кажется, в последнее время здесь сущее столпотворение». «В последнее время?» «С тех пор, как ты здесь появилась». «Но почему?» «Что это значит?» «Понятия не имею». «Ты думаешь...» «Думаешь, тебя тянет ко мне по той же причине, что и остальных?» Я не смогла скрыть грусти в своем голосе. «Нет», — поспешно произнес он. «Дело не только в том, что ты нас притягиваешь. Я тоже чувствую это притяжение, как и они. Но есть кое-что еще. Я говорил правду, Джесс. Между нами могло бы возникнуть что-то настоящее». Мы улыбнулись друг другу. Я почувствовала, что краснею, и сменила тему. «Стало быть, вас много, но вряд ли все это духи тех, кто умер здесь. Я имею в виду, не все ведь становятся призраками». «Нет, из того, что мне рассказывали, большинство людей не оставляют свои души на земле». «Почему ты все еще здесь?» Я сомневалась в уместности этого вопроса. Но ужасно хотелось получить ответ. Слова вырвались из него мольбой. «Я не знаю. Я не должен был остаться. Так получилось, что я пропустил момент, когда должен был уйти. Не знаю, что это было. Только помню, что почувствовал, как меня тянет куда-то. И одна моя частица хотела уйти, но другая сопротивлялась. Его голос звучал все громче». Он лихорадочно провел рукой по волосам. Все говорило мне, что нужно просто отпустить и следовать за тем, что уводило меня прочь. Но та маленькая частица меня продолжала цепляться, а потом, как только я решил, что пора все оставить, это прошло, я упустил момент. Он посмотрел на меня с таким отчаянием, что я ничего не смогла с собой поделать. Я бросилась ему на шею, Он застыл от неожиданности, но потом ответил, обняв меня за спину и запустив дрожащую руку в мои волосы. Я почти чувствовала его. Пусть это будет по-настоящему. Пожалуйста, пусть это будет по-настоящему. Это всё, чего я хотела с того первого мгновения, когда встретились наши глаза. Я прижалась крепче, призывая себя почувствовать твердость его тела. Влагу слез, скользнувших с его щеки на мою шею. Я обхватила его лицо ладонями и поднесла к своему лицу. Наши взгляды слились, он понял мое намерение. Мы не сможем этого почувствовать, прохрипел он. Сможем, яростно прошептала я. Он прижался губами к моим губам. Когда он поцеловал меня, мое сердце бешено заколотилось. Мне казалось, что вены вздулись под кожей, прокладывая себе путь к поверхности. У меня перехватило дыхание. В ушах звенело. Звон становился все громче и громче. Я тонула в этой звенящей пучине, задыхаясь, пытаясь удержаться за него. Он ускользал, и шум становился невыносимым. «Джессика, проснись!» Мои глаза распахнулись. И я захлебнулась, когда воздух хлынул в мои легкие. Я буквально почувствовала, как с глухим стуком упала на кровать, и будто только что вынырнула из-под воды, жадно глотала тепло комнаты, а губы покалывала от холода. Звон не смолкал, оглушая меня, пока я пыталась восстановить дыхание. «Джессика!» Две руки схватили меня за ворот толстовки и грубо встряхнули. Я сфокусировала взгляд в темноте. Передо мной стояла сия, и она выглядела до смерти перепуганной. Ты парила! прокричала она, перекрывая звон. Я что? Я едва могла расслышать ее. Меня бросило в жар. Что за звон, черт возьми? Ты парила в воздухе над своей кроватью, ради всего святого! Повторила она, поднимая меня с кровати. Я еле стояла на трясущихся ногах, все еще чувствуя себя неуверенно из-за перехватившего дыхания. Обувайся, нам пора идти. Что? Почему? Что за чертов шум? Это пожарная сигнализация. Кто-то включил ее. Вероятно, какой-то пьяный идиот. Ты можешь идти? Она едва удерживала меня. Я устояла и сунула ноги в кроссовки. «Я в порядке. Идем. Спотыкаясь, мы спустились по лестнице и проталкиваясь сквозь толпу ворчащих сонных студентов, вышли на улицу. Часы на башне Уилчера показывали 2.15. Всех согнали на лужайку, где мы дрожа ожидали, когда нас впустят обратно. Рядом с нами какие-то парни толкали друг друга и громко смеялись. От них не пивным перегаром. Тия смотрела на меня все еще потрясённая. «Что случилось?» – прошептала она мне на ухо. Я отвела её подальше от толпы на свободный участок травы под огромной сосной, где заняла сидячее положение, а Тия опустилась на колени рядом со мной. Я рассказала ей свой сон, и когда дошла до момента поцелуя, она резко вздохнула, Но не перебила меня. Я почувствовала укол вины и лишь надеялась, что Ивана не рассердила бы моя болтливость. Все, что произошло между нами, внезапно приобрело очень интимный характер. Когда он поцеловал тебя, это было в самом конце сна, спросила она. Да, как раз перед тем, как я проснулась. Мы все еще целовались, когда... Осознание поразило меня. Ты сказала, что я парила в воздухе? Да, зашипела Тиа и огляделась, чтобы убедиться, что ее никто не слышит. Сработала пожарная сигнализация, и я проснулась напуганная до смерти. Я осмотрелась по сторонам и не могла поверить, что ты все еще спишь. Тогда я стала выкрикивать твое имя, но не смогла тебя разбудить. Казалось, ты разговаривала во сне. И вдруг ты просто перестала дышать. Я уставилась на неё, разинув рот. Мне вспомнилось то ощущение, когда у меня перехватило дыхание, и я будто ушла под воду. Твои губы посинели, а спина выгибалась дугой, а потом ты просто оторвалась от кровати, взмыла в воздух вместе с одеялом и всем остальным. И я перепугалась. Подбежала, схватила тебя и встряхнула. И тут ты проснулась. Голос Тиа сорвался и задрожал от едва сдерживаемых рыданий. Все хорошо, Тиа. Я в порядке, все хорошо. Я заключила ее в успокаивающее объятия. Я думала, ты умираешь, задыхаясь, вымолвила она. Я держала ее в руках, поглаживая по спине, пока она не успокоилась. Завывали сирены, яркие всполохи разноцветных огней плясали на лужайке, создавая атмосферу ярмарки. Молодежь начинала терять терпение и возмущенно покрикивала на пожарных и полицейских, которые не давали нам спать. «Эй, и кто такая Ханна?» – набросилась на меня Тиа, когда паника сменилась прозрением. «Что? Ты же разговаривала с ним и наверняка спросила, кто она». «Это Ханна. Что он сказал?» Я почувствовала, как сердце ушло в пятки. Мне и самой не верилось. Ведь он был рядом, отвечал на все мои вопросы. А я не задала тот единственный, что не давал мне покоя вот уже несколько месяцев. Я вспыхнула от стыда и не могла заставить себя посмотреть тебя в глаза. «Я не спросила», — ответила я тихим голосом. Ты шутишь? Что значит не спросила? Ну я... Просто не подумала об этом. Все произошло так быстро, и в какой-то момент мы вдруг стали целоваться. Тя уронила голову на руки. Ее голос звучал приглушенно, просачиваясь сквозь щели между пальцами, как будто она разговаривала с малышом. Джессика, ты не видела его несколько месяцев. Мы потратили на поиски бесчетное количество часов, практически не имея никаких вводных, кроме имени, пытаясь выяснить, чего этот призрак может от тебя хотеть. И ты просто не подумала об этом?» «Это был сон!» – воскликнула я, словно оправдываясь, по мере того, как осознавала тяжесть своей ошибки. Вряд ли я могла контролировать то, что говорила, или то, что говорил он. Все это просто... Случилось само собой. Тиа глубоко вздохнула, но, похоже, приняла мое объяснение. Да, пожалуй, ты права. Прости, что я на тебя наехала. Просто надеялась, ты что-нибудь разузнаешь. Вот и все. Думаю, у тебя скоро появится еще один шанс. Во время эксперимента. Я кивнула, и мы погрузились в молчание. Я знала, что солгала подруге. Совсем чуть-чуть. Это действительно был всего лишь сон. Эван так мне и сказал. Но это не был обычный сон, в котором я просто плыла по течению, дрейфуя туда, куда вело меня подсознание. Я была в состоянии ясно мыслить и делать выбор. Должна признать, что и впрямь упустила прекрасную возможность. Но теперь я твердо решила, что этого больше не повторится я знала какой первый вопрос нужно задать Севану, если мы когда нибудь увидимся снова мои губы все еще покалывало в всех местах, где они встретились с его губами и это тоже следовало обсудить пока я разглядывала толпу, что то привлекло мое внимание к окну нашей комнаты полосатая занавеска те слегка колыхалась возле нее поначалу едва различимая в окружающих тенях. Маячила фигура и прижимала руку к стеклу. Эван смотрел на меня сверху вниз. На его лице застыла скорбная маска. Я не сводила с него глаз, пока силуэт не растаял в темноте.